Глава одиннадцатая. Итак, попробуем снова. Закрыть глаза, вдох, выдох, еще раз медленный вдох, затем выдох, отрешиться от звуков, расслабить руки, ноги, каждую мышцу, снова вдох, выдох. И долго она так будет сидеть? Ей луч задание дал. А ведь отбой уже через полчаса. Три голоса в очередной раз влезли в мою так тщательно освобождаемую от лишних мыслей голову. Но я постаралась отринуть их как нечто неважное, несущественное, лишнее. Мне нужно прийти в состояние покоя, добраться до личной точки внутреннего равновесия и убрать, наконец, эту демонову чешую. Как-то подозрительно активно он с ней носится. Пробурчала Дина, чей скрипучий желчный голос я уже успела возненавидеть. Первый день учебы, а у нее уже индивидуальные занятия. Мало того, к нам в комнату вообще никогда преподаватели не заходили. А тут целый декан. Дура. Кинуть в нее чем-нибудь, что ли? Или вторую щеку когтями распорой для симметрии? А то первую ей подозрительно быстро залечили. Разве сложно полчаса помолчать? Я же просила. «Ядом не захлебнись!» — холодно ответила Илюси. Люси. — ее наставник. Кари на всем его факультете единственная девушка. К тому же у нее проблемы с оборотом. Было бы странно, если бы он с ней не носился. — Перестаньте! — осадила начинающуюся ссору Флора. — Хватит уже! Вы мешаете Карине сосредоточиться. А ей еще до отбоя поужинать нужно. Словно в подтверждении этих слов желудок свело болью, и вся концентрация окончательно полетела дракону под хвост. «Боги, это еще хорошо, что у меня только руки и часть лица изменились, а ведь мог их хвост вырасти, и что бы я с ним делала?» Распахнув глаза, недовольно уставилась на собственные когти, которые никак не желали пропадать, и только потом посмотрела на девочек. Дина и Флора сидели на своих кроватях, щека первой была заклеена большим куском белого пластыря, и даже со своего места я видела как-то опух. Наверное, мне должно было стать стыдно за свой поступок, но не стало. Более того, я бы с радостью хоть сейчас добавила ее лицу украшений, но, боюсь, это мне уже с рук не сойдет. «Карина, хочешь есть?» – доброжелательно спросила Фло, поднимаясь и направляясь прямо ко мне. Видимо, мои когти ее не особенно пугали. «Хочу», – ответила, наблюдая за приближением соседки, – «но в таком виде в столовую не пойду». Я демонстративно расправила ладонь, со внутренней стороны обычную, а снаружной – покрытую красными чешуйками до самого запястья. Если изменившуюся кожу можно было спрятать под перчатками, то когти по три сантиметра каждый скрыть точно не удастся. «Не переживай, я принесу», – сказала Флора, внимательно разглядывая мои руки. И вдруг, чуть замявшись, спросила, «А можно потрогать?» «Что?» – не поняла я. «Когти», — ответила девушка. «Они на вид такие жуткие и, судя по лицу Дины, очень острые. Мне всегда было интересно рассмотреть дракона поближе, а к парням с таким не пристанешь. У них сразу неправильные выводы складываются». «Ладно», — я плечами, — «трогай, если хочешь». «Спасибо». Она просияла так, будто только что получила в подарок все мои драгоценности. «Тогда я сейчас бегом на кухню за едой», А то столовая уже закрыта, а когтями займусь, когда ты поешь. Фло мчалась так быстро, будто спешила на пожар. И как ни странно, после ее ухода в комнате снова стало тихо. Сидящая за столом Люси вернулась к учебнику, из которого что-то выписывала в тетрадь. Дина молчала, потому как умудрилась поругаться с нами обеими, но ну, мне просто не хотелось говорить. Да и вообще ничего не хотелось. В душе поселилось ощущение пустоты и холодной отчужденности. Хотя, может быть, это успокоительное наконец перестало действовать? Давно пора. Вот только вспоминать о том, что спровоцировало первый в моей жизни настоящий обморок, я не хотела совершенно. Перед глазами до сих пор стояла картина, как Каэр медленно превращается из человека в чудовище. Мой взгляд снова упал на собственные чешуйчатые руки, Из губ сорвался тяжелый вздох. Да уж, Кайра испугалась, а сама тоже хороша. Правда, теперь, после моего частичного оборота, произошедшее днем уже не казалось таким уж кошмарным. Ну, превратился человек в дракона, и что с того? Он вообще для меня все это демонстрировал, чтобы наглядно видела, как такое происходит, а я взяла, да и грохнулась в обморок от страха. И пусть при виде подобного зрелища именно так бы повела себя любая нормальная леди, но сейчас мне стало стыдно за свою реакцию, за свою слабость. Особенно перед кайром Не удивлюсь, если теперь он будет меня избегать. Его ведь, скорее всего, сильно обидела такая моя реакция на его старания. Но, как оказалось, я в очередной раз недооценила этого парня. Кайер появился в нашей комнате перед отбоем, пришел вместе с Флорой и моим ужином. Приветственно махнул девушкам, прошагал через спальню и бесцеремонно уселся рядом со мной на кровать. Он долго и с явным интересом разглядывал мое лицо, а потом и вовсе восхищенно присвистнул. «Фея, я влюблен!» — пафосно заявил парень, приложив руку к своему сердцу. Сраженно повал одним видом этих восхитительных глазок, и он опустил взгляд на мои руки. И коготков. Они такие милые! «Ты издеваться надо мной пришел?» спросила, глядя на него из-под лобья. «Нет, на самом деле меня луч прислал проверить, справилась ли ты с обратной трансформацией. Но, как вижу, дела с этим у тебя идут неважно». В его голосе звучала насмешка, но при этом взгляд оставался добрым и чуточку веселым. Наверное, именно поэтому я и решилась спросить. «Ты на меня не обижаешься?» «Я?» Он ткнул пальцем в свою грудь и посмотрел на меня с искренним удивлением. «За что?» «Или я что-то пропустил?» «Ну, замялась я, за ту сцену, обморок». «Да ладно тебе, фея, я же прекрасно понимаю, как это выглядело со стороны». Он потрепал меня по волосам, сделав совершенно лохматый, а потом приобнял за плечи и продолжил неожиданно серьезным голосом. «Если честно, я боялся, что ты теперь будешь от меня шарахаться. Прости, я виновато опустила глаза». «Забыли. И вообще, давай ешь, а то вдруг снова в обморок грохнешься, на этот раз от голода», — с веселой иронией проговорил Кайр. «Потом помогу тебе избавиться от когтей». Я села поудобнее, оперлась спиной на деревянное изголовье кровати и устроила на коленях принесенный флорой поднос. Взять в руки вилку удалось далеко не с первого раза. С такими ноготочками это оказалось настоящим испытанием на ловкость. «Знаешь, ты мне с ними даже больше нравишься», — сказал Кайр, наблюдая, как я пытаюсь поесть и при этом не поцарапаться о собственные когти. А эти чешуйки на лице просто вау! Они на свету блестят, как драгоценные камушки. Боюсь, если ты выйдешь из комнаты в таком виде, то скоро в империи появится новая мода на украшения. Богатенькие леди начнут вживлять мелкие рубины прямо в кожу от глаз до висков». Я представила себе такую картину и едва не подавилась котлетой, кусочек которой все-таки умудрилась откусить. «Думаю, завтра снова будем заниматься оборотом на полигоне вместе», — порадовал меня дракон. От этой новости та же котлета все-таки застряла где-то на полпути к желудку и будто бы превратилась в камень. Снова встретиться с толпой голых парней? Спасибо мне одного раза хватило. «Да не пугайся ты так», — побледнела вся. Чем быстрее перекинешься полностью, тем раньше сможешь полететь. Тебе разве не хочется узнать, что такое настоящий полет? «Но я вообще не хочу быть драконом», — заявила со всей уверенностью. Мы с Кайром не сговариваясь, посмотрели на мою левую когтистую конечность, которую я попыталась сжать в кулак. Когти торчали в разные стороны и сильно мешали изображать серьезность. «Кари, может, ты не в курсе, но...» С легкой насмешкой начал парень. Ты как бы уже дракон. И чем быстрее пройдет первый оборот, тем проще тебе будет контролировать свою звериную часть. Потом научишься летать. Эх, помню, когда впервые поднялся в небо. Я сосредоточилась на идее, не особенно вникая в рассказ этого восторженного летуна о его первом полете. Зато девочки слушали с таким интересом, будто он вещал о великих тайнах мира. Флой вовсе от восторга рот открыла, но даже так выглядела довольно милой. Кайр, воодушевленный такой реакцией слушателей, отвернулся от меня и принялся рассказывать забавные истории с практики по полётам. И только когда я наконец-то справилась с ужином, соизволил вспомнить о моих когтях. «Ну и как их убрать?» – спросила, отставив поднос на тумбочку. «Проще простого», – пожал плечами дракон. «Сосредоточься на них». И представь, как они втягиваются в пальцы. Попробуй. Попробовала. Ничего не получилось. Может, концентрации не хватает? Предположил Кайр. Так, сядь удобнее, закрой глаза, выбрось из головы все лишние мысли и... Я сделала все, как он сказал, но у меня снова ничего не вышло. Не понимаю. Парень задумчиво почесал белобрысый затылок. У всех получается, у тебя нет. Пробуй снова. Увы, не через пять минут, не через даже полчаса мучений когти никуда не делись. В итоге мы с Кайром дружно решили, что причина в остаточном действии успокоительного. Пришлось отложить возвращение нормального человеческого облика до утра. Вот только жить с такими украшениями оказалось катастрофически неудобно. Пока я переодевалась ко сну, едва не порвала когтями собственную форму когда пыталась расчесаться, случайно отрезала небольшой локон. Умываться вообще не рискнула, не хватило еще самой себе глаза выцарапать. В кровати ложилась крайне осторожно, руки вытянула поверх одеяла и даже подумывала обмотать их полотенцами, но все-таки решила не мудрить. И уже находясь почти на грани сна, вспомнила слова профессора Тьори. Он говорил, что у меня не получится пройти оборот, пока не приму собственную драконию сущность. А ведь когда сегодня я кинулась защищать Люси, хотела стать сильной, опасной, и, кажется, на несколько мгновений даже порадовалась тому, что являюсь драконом. Видимо, именно тогда у меня и появились когти. Так может, если снова приду к согласию со своей звериной половиной, то они втянутся обратно? На этой мысли я уснула. И всю ночь мне снились исключительно полеты. Судя по всему, коварное подсознание решило хотя бы так донести до меня рассказы Кайра. Благополучно пропущенные мимо ушей. «Кари, просыпайся!» — тихо позвал кто-то. Я перевернулась на бок, удобно положила под голову локоть и продолжила куда-то лететь. «Карина, вставай!» Меня тронули за плечо, но вместо того, чтобы просто открыть глаза, Я решила отогнать раздражающий голос и просто махнула рукой. «Эй, давай осторожнее! Чуть халат мне своими когтями не порезала!» Возмущенно бросила Люси. Едва до моего слуха долетело слово «когти», сон мгновенно отступил. Я подскочила на месте, села и сразу же уставилась на руки, которые теперь были покрыты чешуей по самые локти. «Мамочки!» Выдала, отказываясь верить собственным глазам. «Да что же с этим делать?» «Для начала успокойся», — осадила меня стоящая перед кроватью Люсильда. Девушка держала в руках полотенце и коробочку с мылом и шампунями, из чего я сделала вывод, что она собирается в душевую. «Пойдем вниз», — позвала она. «Там никого нет, сможешь спокойно полежать в ванне. Может, приведешь мысли в порядок, да когти сами обратно втянутся». В любом случае, в общей душевой тебе пока лучше не появляться. Люси была права. Да и предложение по поводу похода в подвал показалось мне интересным. Потому, недолго думая, поднялась с кровати, кое-как закуталась в халат и уверенно пошла за подругой. Общего сигнала к подъему пока не дали, и наши соседки еще спали. В коридорах тоже оказалось немноголюдно, поэтому до цокольного этажа мы добрались совершенно спокойно. Уже в подвале Люся обхватила мою руку чуть выше локтя, и мы вместе перешагнули прозрачную преграду, пропускающую только драконов. В ванной комнате предсказуемо никого не было. Пока я с интересом разглядывала свое изменившееся отражение в большом зеркале над раковиной, Люсильда успела быстро принять душ. Я же никуда сегодня не спешила. Набрала полную ванну, почти обжигающей горячей воды, и пролежала в ней не меньше получаса. Моя соседка в это время сооружала на своих волосах симпатичные кудряшки, делавшие ее строгое лицо удивительно милым. «Тебе идет», — сказала я, медленно водя когтями по поверхности воды. Это простое занятие так меня увлекло, что, казалось, скоро начну урчать подобно странной драконовидной кошке. Да и вообще не помню, чтобы когда-то с таким наслаждением принимала ванну. «Может, тут у комнаты аура особая?» «Спасибо», — ответила девушка. «Вылезай уже, а то растворишься». И сама же возразила. «Хотя я слышала, что драконы очень любят воду. Тебя же именно поэтому ран так упрямо плавать учил. Говорят, что в воде оборот проходит легче. Может, сейчас еще раз попробуешь вернуть все, как было?» Я пожала плечами и согласилась. В конце концов, чего мне терять? Улеглась удобнее, прикрыла веки и представила, как острые черные отростки на пальцах втягиваются обратно, чешуя блекнет и снова становится кожей, а зрачки принимают обычную для человека круглую форму. И что удивительно, теперь все эти образы родились в голове без малейшего напряжения. А когда я снова открыла глаза, то едва не закричала от радости, увидев собственные нормальные руки с тонкими пальчиками и аккуратными ноготками. Боги, никогда не думала, что буду так искренне радоваться подобной мелочи. «Видимо, вода и правда помогает», — с довольной улыбкой проговорила Люси. «Ты скажи об этом Лучу. Чтобы он потащил меня в бассейн?» «Нет уж», — отозвалась я, спешно намыливаясь. «Без когтей это оказалось гораздо удобнее». Люсильда устало вздохнула. «Карина!» Да пойми же ты, наконец, что твое сопротивление и обороты усложняет жизнь в первую очередь именно тебе. Я понимаю, что ты не собиралась поступать в Академию, не мечтала о жизни летуна. Но от того, что и дальше будешь отказываться от собственной сущности, легче не станет. Она накрутила на зачарованные щипцы очередную прядь и посмотрела на меня через зеркало. Знаешь, когда Кайр вчера рассказывал про полеты, я поймала себя на том, что завидую тебе. Мне... Я уставилась на нее, как на сумасшедшую. «Чему завидовать Люси, Когтям? Или тому, что мне пришлось бросить все, к чему я привыкла?» Она отрицательно покачала головой. «Ты сможешь летать. Сама, Кари. На собственных крыльях. Ты будешь парить среди облаков, смотреть на этот мир с высоты». Она говорила так эмоционально, что я невольно заслушалась, а в душе неожиданно родилось давящее чувство вины. Знаешь, я бы многое отдала, чтобы просто поменяться с тобой местами, добавила Люсильда. Да я бы радовалась, если бы узнала, что мой отец или мама по рождению и Мари. Сама бы стремилась поступить в Академию, стать настоящим летуном, но. Она опустила взгляд и грустно усмехнулась. Я всего лишь девочка, которую собственные родители привели к дверям приюта и оставили там одну. Счастье уже то, что у меня проснулся довольно сильный магический дар. А вот если бы не было его, я бы никогда не смогла выбраться из той глуши, и меня в лучшем случае ждала бы участь горничной в богатом доме. А в худшем она сглотнула. Даже представлять не хочу. Я торопела моргнула Мы с Люсильдой были знакомы больше месяца, но никогда раньше она не рассказывала о себе. А ведь я даже не представляла, как она жила до академии, почему проводила каникулы в общежитии и старалась учиться лучше всех. Да, Люся как-то обронила фразу, что ей просто некуда уезжать, но тогда я не придала этому значения, зато теперь все стало ясно. «Часто люди не ценят то, что у них есть», — сказала девушка, вернув лицу привычное спокойное выражение. Накрутила на щипце очередную прядь и обернулась ко мне. «И ты, Карри, не ценила до сих пор. И не ценишь сейчас. Нет, не подумай, я не собираюсь ни в чем тебя обвинять, уповать на несправедливость жизни, плакаться, почему одному достается все, а другому ничего. Это было бы глупо. Но если жизнь не научила меня чему-то, так это ценить то, что имеешь. Подумай, может, у тебя не все так плохо, как тебе кажется». Она отвернулась, снова сосредоточившись на своих волосах и вообще сделала вид, будто никакого разговора не было. Убедившись, что больше она ничего не скажет, я быстро закончила с вводными процедурами и выбралась из порядка остывшей воды, но мыслями все равно то и дело возвращалась к монологу подруги. Даже попыталась представить, как бы сама отреагировала, если бы у меня не было родителей дома, сестры, праздной обеспеченной жизни, возлюбленного. И во мне бы неожиданно проснулась драконья сущность. Думаю, я бы не противилась таким переменам. Приняла бы их с радостью. Вот только в моем случае все иначе. И за потенциальную возможность летать пришлось заплатить немалую цену. Разве я раньше не ценила то, что имела? Ценила, конечно. И сейчас ценю. Но много ли потеряла? Ведь мои родители живы, здоровы и любят меня. Мы раз в неделю говорим с ними по кайтифону, и они искренне волнуются обо мне, переживают. Потеряла ли я дом? Нет. Он все так же стоит в Гарипе, недалеко от парка, и я обязательно отправлюсь туда, как только Луч разрешит. Потеряла ли я Ромина? Не знаю. Не хочу верить, что то злополучное письмо написал не он. Но сама писать ему больше не стану. Достаточно того, что он сам до сих пор со мной ни разу не связался. Получается, все, что я потеряла, это возможность принимать решения, да и то лишь до тех пор, пока не закончу академию. А что получила? Огненную магию, которая, по словам профессора Тьори, должна быть немалой силы, а ведь в детстве я так мечтала стать магом. Еще у меня теперь есть звериная часть, у которой красная чешуя и очень острые когти. Да, именно часть, моя вторая сущность, тоже имеющая право на существование. Но даже не это главное. Ведь благодаря Академии я познакомилась с Раном, Кайром и Люсильдой, И теперь с уверенностью могу сказать, что у меня есть настоящие друзья. Люси, — позвала я, закончив с одеванием, — значит, у тебя нет семьи? Никого? Она молча отрицательно мотнула головой, и на мгновение на ее лице промелькнула тень жуткой тоски. — Тогда, если ты не против, — начала я и замялась. Но тут же выпрямилась, гордо расправила плечи и сказала то, что собиралась. «Можно я буду твоей семьей?» И поспешила пояснить. «Ты не подумай, я не напрашиваюсь. И дело не в том, что мои родные остались далеко. Просто я хочу, чтобы у тебя тоже был дом. У меня уже есть сестра, Эмилия. Она примерно твоего возраста. А если согласишься, будет две сестры». Она смотрела на меня, широко распахнув глаза, и, судя по взгляду, пыталась найти в моих словах подвох. Кажется, Люси просто никак не могла поверить, что я говорю все это искренне. «Спасибо, Карин, но я не могу согласиться», — сказала она, стараясь скрыть растерянность за равнодушием. «Да и привыкла уже быть одна». Почему-то меня расстроил ее ответ. Я-то думала, она обрадуется, кинется мне на шею... Но забыла, что Люсильда совсем не такая. Ей чуждо открытое проявление эмоций. Она скрытная, осторожная, не привыкла доверять людям. Самостоятельная и самодостаточная, такая, какой, наверное, мне на самом деле хотелось стать. — Жаль, — сказала, глядя на ее отражение в зеркале. — Но я не заберу свое предложение назад. Если когда-то ты решишь, что я достойна считаться твоей сестрой пусть и названный. Просто скажи. И сама же добавила. «Знай, я очень ценю тебя и благодарна судьбе, что в этом общежитии мне досталась такая соседка. А еще я постараюсь перекинуться, научусь летать. И когда-нибудь, если получится, мы с тобой вместе посмотрим на этот мир с высоты облаков». Она ничего не ответила, но мне показалось, что ее глаза странно заблестели, а шум воды из открытого окна почти перекрыл тихий всхлип. Люсильда сильная, решительная, смелая, но даже ей нужна поддержка и любовь близких. Да, сейчас она мне не верит, но я готова доказать, что мои слова – не пустой звук. А для начала мне все-таки нужно пройти оборот. И пусть изначально это в мои планы никак не входило, но ради Люси я готова наступить на горло своему упрямству. Нет, я по-прежнему не хочу быть драконом. Но далеко не все в жизни зависит от нашего желания. Если моя подруга так мечтает летать, то я покажу ей небо. Вот только для этого мне придется сначала обзавестись собственными крыльями. Первая половина учебного дня прошла спокойно и довольно мирно. Преподаватели были прекрасно осведомлены, что для молодых драконов, только поступивших на первый курс, важнее всего освоить оборот и обуздать собственную сущность. Потому материалами по теоретическим дисциплинам нас особенно не нагружали. Пока на лекциях кадеты в основном слушали, лишь изредка что-то записывая. Но Теос, с которым мы неплохо поладили, шепнул, что так будет недолго. Скоро пойдут адаптационные недели, и профессора возьмутся за нас по полной программе. Как оказалось, старший брат Теодора закончил академию всего пару лет назад. Потому многое рассказал ему об особенностях этого учебного заведения. Себастьян говорил, что все самое жуткое у нас начнется со второго курса. Поведал мне староста, когда после обеда мы вместе неспешно прогуливались по аллее за столовой. «И что же нас ждет?» – спросила, наслаждаясь приятным мягким ветерком и теплой погодой. «Да, осень уже наступила, но здесь до сих пор было по летнему тепло». На драконьем полуострове, как в народе называли княжество Имари, царил относительно мягкий климат. С одной стороны эти земли омывало теплое море, с другой – от северных ветров ограждали высокие Виртские горы. Вообще именно из-за них попасть в Организ было не так-то просто. Единственная ведущая сюда дорога огибала весь хребет, делая огромный крюк в несколько сотен километров. Переход напрямую через перевал строили уже почти 10 лет, но из-за постоянных селей и камнепадов толку от него было мало. Товары завозили в основном по морю, но во время сезона штормов корабли сюда не ходили. Наверное, именно поэтому первые портальные станции появились в столице и здесь, чтобы хоть как-то наладить сообщение княжества с трилином Брат рассказывал, что самый страшный из преподов ректор – Он ведет практику по огненной магии и не щадит никого. Отвлек меня от размышлений голос старосты. Сдать у него зачет – настоящий подвиг. По словам Себастьяна, его не отправили на пересдачу только из-за имени. «А при чем тут имя?» – не поняла я. «Ты разве не слышала про Себастьяна Клевера?» – удивился парень. И с видом заговорщика добавил. По слухам, наш ректор в молодости был кем-то вроде коменданта в знаменитой Зеленой крепости, и с Клевером их связывала близкая дружба. Я знала историю про Зеленую крепость, город магов, где они скрывались от властей во время репрессий. Но Клевера воспринимала исключительно как персонажа легенды или даже сказки. Родители как-то водили нас на спектакль под названием «Себастьян». Помним, у Сэмми тогда пришли в настоящий восторг от этой постановки. «Слышала, конечно», — ответила я Теодору. «Даже видела представление в Императорском театре». Парень от чего-то издал смешок и, опустившись на ближайшую скамейку, предложил мне присесть рядом. «А ведь то, что показывают на сцене, — переработанный вариант реальной истории», — довольным тоном сообщил Тео. «Мои родители были знакомы с настоящим Себастьяном», И старшего сына назвали именно в его честь. Отец говорит, что Клевер — очень сильный маг и справедливый человек. «Жаль, что он погиб», — вырвалось у меня. «Погиб?» — удивился парень. «А разве нет? В пьесе он отдает свою жизнь, все магические силы, чтобы снять барьер с этого самого полуострова и позволить драконам помочь императорской армии победить горданцев. Ничего себе! А я не знал!» — выпалил Тео, широко улыбнувшись. «А на самом деле он жив?» — выдала я, не понимая радости парня. «Насколько я знаю, да», — ответил староста. «И куда же мог деться такой видный герой?» — спросила со скепсисом. «По этому поводу ходит много слухов», — пожал плечами Теодор. «Одни говорят, что он возглавляет тайную полицию, другие, что он, наоборот, стал предводителем теневого мира империи, теперь командует ворами и наемными убийцами». Третьи вообще утверждают, что клевер до сих пор живет в зеленой крепости. Но я склоняюсь к другим вариантам. Каким? Мне на самом деле было интересно послушать. Рассказывая о знаменитом маге, Теодор едва ли не светился. Видимо, этот самый клевер был для него настоящим кумиром. Есть предположение, что он преподает в одной из академий империи, поведал парень и, понизив голос до шепота, добавил. Он маг-универсал, а таких мало. Вот в нашей академии только трое. Декан Некромантов, Луч и профессор Вильямс. Но первые два слишком молоды для клевера, а последний не похож. «Мне кажется, все гораздо прозаичнее», — проговорила я. «Герои вообще долго не живут. Может, твой клевер на самом деле давно не в нашем мире?» Тео посмотрел на меня с осуждением. «А знаешь, какие слухи ходят в этом городе?» — сказал он, переплетая руки на груди. Местные жители поговаривают, что Клевер – это наш император. «Чего?» Вот теперь я рассмеялась. «Вот уж точно, бред!» «Почему же?» – пожал плечами парень. «А ведь многое сходится. И магия, и возраст, и общий образ. Я даже готов поспорить на стипендию, что это так. Все равно правда мы не узнаем. Но способ есть, – хитро бросил он. «Лучше с тобой индивидуально занимается». «Вот и спроси у него». Я от такой глупости даже не сразу нашла, что сказать. «Ты в своем уме? Как ты себе это представляешь?» «Просто». Он смотрел на меня с искренним воодушевлением. «Взять и спросить?» Выпалила с откровенной иронией. «Митор ринорский а ваш папенька, случайно, не Себастьян Клевер?» «Ну да». «Знаешь, что он мне ответит?» Бросила, поднимаясь со скамейки. «Что я задаю глупые вопросы?» А вдруг скажет правду. Какую правду, Тео? Что император и герой легенд одно лицо? А почему нет? Теперь он смотрел на меня с надеждой. Ну, Кари, спроси, пожалуйста. Нет, я не стану этого делать. Теодор насупился, но дальше уговаривать не стал. Его взгляд потух, а плечи поникли. Сам спроси, бросила я. И спрошу, фыркнул староста. Он будет вести у нас полеты. Может, тогда и задам вопрос. Только сомневаюсь, что мне он ответит правду. Почему? Мой брат у него уже спрашивал, нехотя признался Тео. И? Луч тогда только рассмеялся и сказал, что удивлен услышать этот бред от кадета военной академии. «Вот!» — скинула я голову. «И тебе мало? Хочешь, чтобы меня тоже посчитали любительницей сказок? Ты же девушка, тебе простительно. Я кадет!» заявила, глядя ему в глаза. И вдруг сама поймала себя на мысли, что впервые сказала это с гордостью. А ведь еще совсем недавно, всего месяц назад, сама считала учебу здесь наказанием. И что же теперь? Как быстро все изменилось! «Ладно, Кари, примирительно проговорил Тео, — «давай закроем тему. К тому же скоро занятия начнутся, а нам еще за спортивной формой сходить нужно». «Но если ты все-таки спросишь у луча, я буду очень тебе благодарен. Обещаю любую ответную услугу». «Не стану я ничего у него спрашивать», — выдала с раздражением. И, поднявшись с лавочки, быстро направилась к женскому общежитию. Правда, мысли мои были не о старости с его странными просьбами, а о собственном неожиданном прозрении. Я не понимала, когда мое отношение к драконам и академии успело так резко измениться. Ведь совсем недавно я не представляла, как надену форму, а теперь считаю ее едва ли не самой удобной одеждой в мире. Смотрела на костюм для спортивных занятий, как на нечто развратное и неприемлемое для леди, а теперь не понимаю, как можно выполнять упражнения в чем-то другом. Да что говорить, я даже никогда столько не общалась с молодыми мужчинами, никогда не позволяла себе вести себя с ними на равных, как с близкими родственниками. А теперь... «Эх, плохая из меня леди, неправильная. Стоило ли восемь лет учиться в школе благородных девиц, чтобы за один единственный месяц отбросить все ее правила?» Вот только, как ни странно, но именно здесь, за высоким забором, под присмотром преподавателей, вынужденная соблюдать устав и учиться обороту, я чувствовала себя собой. И, если честно, это пугало». Наверное, правы были все эти девочки в школе, говоря, что мы с сестрой не настоящие леди, что титул отца не сделал из нас аристократок. А я злилась, старалась учиться лучше всех, хотела доказать, как они ошибаются. Но в итоге ошибалась именно я. Леди. Да какая из меня теперь к демонам леди? Я вот даже ругаться стала, как какая-то торговка с рынка. Забыла про этикет, про правила. Спокойно ношу брюки, а вчера вообще кинулась в драку. Боги, как же мама расстроится, когда узнает. Почему-то от этой мысли стало особенно обидно. И грустно. А еще совестно. В душе возникло противное чувство, что, смирившись с местными правилами, я предала саму себя, свои убеждения и цели. Предала свой диплом, родителей, воспитателей и Ромина. Я же за этот месяц вспомнила о нем всего несколько раз. Предательница. Безвольная тряпка. «Карина, чего опять застыла на ступеньках?» Вырвала меня из этих мрачных мыслей Айна Лоран. «Хорошо, что я тебя тут встретила. Пойдем, отдам тебе одежду. А то лежится со вчерашнего вечера и никуда не уберешь». Она повела меня в свою коморку и указала на стопку аккуратно сложенных вещей из белой ткани. Я взяла верхнюю, развернула и в непонимании уставилась на некое подобие широкой, бесформенной ночной сорочки. «Митор Норский сказал, что скоро еще доставят. Забирай пока эти. Тут как раз шесть на учебную неделю должно хватить». «По одной на день?» — спросила я. «Ну да», — кивнула женщина. «Вряд ли эти тряпки переживут оборот». И присев на единственный в этой комнатушке стул, добавила. А вообще, молодец, Луч, хорошо придумал. Ты хоть и дракон, но все же девушка. Негоже мужчинам на молодое женское тело пялится. Свою красоту нужно для мужа беречь. С этими словами меня выставили за дверь. Но вместо того, чтобы поспешить переодеваться к занятию по физподготовке, я уставилась на стопку сорочек в собственных руках. И едва сумела сдержать слезы благодарности Делиру, разрывающей мне душу. Он ведь сделал это специально для меня, нашел время, позаботился. Боги, да что со мной творится? Откуда такая непонятная эмоциональность? То смеюсь, то ругаюсь, то плачу, то расстраиваюсь из-за глупостей, то готова кинуться на шею гаду лучу за малейшее проявление заботы. До женских дней вроде далеко, но в чем тогда дело? И словно в ответ на мой вопрос ноготь на указательном пальце неожиданно почернел и вытянулся. Я посмотрела на него со скепсисом, медленно выдохнула и отправилась в свою комнату. Видимо, мне все-таки придется совершить полный оборот, причем в самое ближайшее время. Если эмоциональные качели можно списать на стресс, погоду или еще что-нибудь, то с когтем эти объяснения не пройдут. Коль ради победы над своей собственной внутренней драконицей мне придется обернуться, что ж, значит так тому и быть».